центр пересечения дорог. Дорогой товарищ Ленин, в Москве ЧК арестован мой брат Яков Савельевич Шелихес. Я не могу поверить, что он совершил преступление против республики. Он не член партии, но в его доме мы с братьями скрывали от охранки Кассиора, Скрыпника, Томского, Кристинского, Янукидзе. Прошу дать указание разобраться самым тщательным образом. Если нужны ходатайства, то товарищи с дореволюционным стажем готовы будут поддержать мою просьбу. Осип Шелихес. Пуарм 5. Ульян Калганов был мужик тихий. Одни считали, что он смущается своего песклявого голоса, который никак не гармонировал с огромным ростом и бычьей неподвижной шеей. Когда его окликали, он оборачивался всем корпусом. Другие говорили, что он из староверов, а потому сторонится общества и беседует только со своей бабой. Третьи просто-напросто считали его недоумком. Был он непьющим, гулянок сторонился и даже на Петров день отводил от чарку. В детстве его напоил отец, он два дня лежал при смерти исходил сходил желтой рвотой. С тех пор запаха самогона не выносил. С души воротило. Мужики из-за это его не любили, хотя бабы. Фроси жене его завидовали. «Нашим бы такую хворь, вот счастье было бы. На войну его не забрили, был слеп на левый глаз, хотя и незаметно это. Глаз как глаз, только зрачок с желтинкой. С этого времени и начала его жизнь меняться. Мужиков в деревне осталось пятеро, а земель здесь на границе с тайгой было много. Вот и пошли солдатки к Ульяну за помощью. За весну и лето он почернел весь, высох. Плечи его из-за этого стали казаться громадными и, похожи были на сложенные крылья большой птицы. Осенью, собрав урожай, он взял с солдаток по четвертой части урожая. По-божески взял. Уехал в город и вернулся с молоденьким цыганистым пареньком. Вместе они пригнали трех коней, быка и пять коров. Хлеб в тот год хорошо покупали. Следующей весной Ульян работал вдвоем с цыганом. Бил его нещадно, как лошадь за ленность. А осенью пригнал еще пять коней и девять коров. Теперь к нему раз в неделю приезжал на Тарантасе старик Надеин, хозяин маслозавода, и увозил три деревянные катки с желтой сметаной. Зимой через деревню прогнали триста новобранцев. Вел новобранцев рот род мистер Тарыкин. Ночевать он остановился у Калгановых. Дом был чистый, пахло в нем кедрачом и хлебом. «Куда ж тебе такое богатство?» — спросил Тарыкин после ужина, когда Фрося подала самовар и бутылку красного сладкого вина. «Что с деньгами делаешь?» И вдруг Ульян заговорил. Голос у него был тихий, но не писклявый, а какой-то дотошливый. «Есть такие нутряные голоса. От них запах сильный идет, если близко слушать». «Господин офицер, я и сам думаю, куда? Темень наша непролазная. Может, вы б чего подсказали?» «Какая ж ты темень», — ответил ротмистер. «Вон и говоришь по-людски, а не как индюк. Новобранцы у меня как индюки, блю-блю, а понять ничего не поймешь». «А я с людишками внутри себя привык говорить. Когда внутри, говоришь, складно, выходит, только спешить не надо. Отстоится, загустеет, дельно пойдет». «Вот-вот, это как раз по индюшачьи. Отстоится, загустеет, пойдет. Ну что это такое, про что?» Про то, господин офицер, что молоко, отстоявшись, загустеет в сливку, а с нее сметана. Слова также. Так и говори. — Ну, о чем хотел посоветоваться? — О том, что мне с достатком делать. — Заводишка открой, смолу кури или купи кузню. Людишки на меня озлобятся. У нас тех, кто скакает из гумна в хоромы, не любят. Так-то я тихой, кривой к тому. А купи заводишко или трактир, открой, плювать вас лет станут, мироед. На всякий чих не наздравствуешься, Ульян. В мире силу ценят. Будешь сильным, пусть ненавидят и за спиной от ненависти кровью харкают. В глаза все равно улыбаться станут и шапку драть. Это у кого кровь есть чужая, тому можно. А я тут тутошний, мне из себя труса не выцедить. Компаньона бы мне, сказал Ульян, и осторожно глянул на рот мистра Вроде как я нанялся приказчиком, и все это не мое. Платить компаньону сколько будешь? Договориться можно. Не тяни, это как мужика подрежать в саду работать. Сколько платить? Сколько дадите? Фу, работа ж твоя, почем ценишь? Сколько дадите? Так я копейку давал и гнал в зашей. Когда, говорю, цену надумаешь, приходи. От оборота пять процентов, господин офицер. — А оборот каков? Рубцелковый. — Да я полагаю, что пятьсот рублев на год я вам откладывать могу. — Откладывать? Голуб мой, я же не мужик. Мне деньги нужны для того, чтобы жить. Я на фронт иду, а не на охоту. Присылай мне по пятьсот рублей в год и зови старосту, напишу прошение. Трактир или завод? — А вы напишите, дескать, Ульян Гаврилов-Колганов, мой приказчик и поручаю ему открывать дела по собственному усмотрению, и все. Нет, я еще допишу про пятьсот рублей. Господин офицер, а ну вы с войны вернетесь, и у меня все добро оттягаете? Давай сейчас тысячу, и я отпишу, что получил взаймы от тебя деньги, и никаких претензий в будущем не имею. А вот объясни от чего ты мне так сразу поверил? У нас только убогий недоверчив и глуп. Умный да с силой доверием к миру жив. В двадцатом году Ульяна реквизовали. А вскоре из тайги вышел Тарыкин, левый рукав пустой, засунут в карман Френча. Месяц он отлеживался у Калганова на синовали и ел картошку с салом. Потом как-то под вечер спросил, «Ну и что, а? Утерся? Так и будешь сидеть да молчать?» «Против власти не пойдешь». «Какая это власть? Это пьянь вверх забрала до безделья. Кто правит деревней?» — Горлопан, у кого за душой не гроша. — У его наган. — Значит, полагаешь, следует обождать? — Полагаю, да. «Ну — Ну-ну, — сказал Тарыкин, устраиваясь все непоудобнее. — Счастливо тебе! — Или послабление придет мужику, или кровь польется. — Ну а если кровь? Кто начнет? — Я не начну. — Вот так вы все и киваете друг на дружку. — А вы? — Пулеметы в тайге у вас спрятаны, и начинали б? — Пулемету две руки нужны, Ульян, а то б я начал. — Ну, постреляйте, комбед. А дальше? — Эскадрон придет с города и к стене? — Тайга большая, ушел бы. — А за место этого комбеда новый посадят. — И тот бы пострелял. Налечу из тайги и точка. — Третий придет. — И третий надо снимать, тогда страх начнется. Нам в России без страха нельзя ни в ту, ни в другую сторону. Слова у нас не понимают. У нас, если что, и понимают, так страх. В феврале 21 -го года вспыхнул мятеж, охвативший при Приуральские степи, Омскую и Тобольскую губернии. 40 тысяч стали под знаменом мужицкой армии, руководимой эсерами. Они требовали советы без коммунистов. Ночью 27 февраля Ульян разбудил Тарыкина и сказал, «Слезай с печи, самовар стоит». Второй раз в жизни, выпив сладкого красного вина, он испытал странно блаженное чувство. В животе жгло, под языком липло густой сладостью, в голове кружило и шумело. — Где пулеметы, господин офицер? Сейчас сгодятся. — Под снегом разве откопаешь? Я к труду приучен. На следующий день Ульян и Тарыкин перестреляли комбет, ходили из дома в дом и с порога били на навскидку с ружей как уток на осенней охоте при взлете. А когда Красная Армия повела наступление, тарыки на Ульяну шли в тайгу и повели за собой банду в 12 штуков, пробиваться в Синьцзян китайцам. Перед тем, как покинуть родной дом, Ульян долго ходил по комнатам, обошёл зало, аккуратно расправил складки на белой с атласной бахромой скатерти, полил герани, стоявший на подоконниках, Проверил, хорошо ли запертые ящики в комодах и поправил большой лист фотографических портретов родни, который висел под стеклом в простенке. — Ульянушка, ты чё? — тихо дрожащим голосом спросила жена. — Чё ты? — Пшла, — тихо ответил он. — Пшла, отсель. — За что ж нас зверьями делают, — думал он. — За что в тайгу отжимают? — Ульянушка, — снова позвала жена. Там уж все ожидают нас. Пойдем, Ульянушка. Во двор повозки пришли. Пружинисто поднявшись, он перекрестился на образа, потом снял одну икону и передал жене. С собой возьмем. Когда повозки выехали на улицу, Ульян достал из мешочка две большие самодельные бомбы, спрыгнул с повозки, передав повод Фросе, и быстро побежал к дому. Осторожно разбил стекло в окне, сорвал кольцо и, опустив бомбу в зал, лег на землю. Через несколько мгновений дом его словно бы вырвало. Разлетелись рамы, соскочила с петель дверь, понесло тяжелым желтобурым дымом. Тарыкин после спросил его, зачем ты так? Путь трудный, а я на ненависть не был заряжен. Теперь бездомный я. Пуповину порвал, терять нечего". И пошла банда Калганова и Тарыкина через Сибирь. Вырезали комбеды, вешали коммунистов быстрым единым налетом расправлялись, пополняли припасы и возвращались в тайгу, туда, где их ждали бабы и детишки. И прошли они так больше тысячи верст и подходили к Иркутску как раз к тому месту на тракте, по которому ехали в старенькой машиненке Шелихес с Владимировым. Осип Шелихес заехал за Владимировым. Он должен был отвезти старика в третью бригаду, читать лекции красноармейцам. Как обычно, Владимиров пилил Осипа, «Был прекрасный учительский институт. Так нет, давайте перекорежем на новые латы и назовем Нарабразом. Дикобраз, Нарабраз. За три года вы учителя из неучений сделаете. Вы получите всезнаек. Осип, ты слушаешь меня?» Не очень, — ответил Шелихюс. Мысли его были в Москве. «А в чем дело?» «Да ничего». «Или ты будешь слушать, или я стану дремать». «Подремлешь на этих рытвинах, хмуро усмехнулся Осип. Лет через пятьсот дороги верно у нас изменятся безмерно, продекламировал Владимиров. Шоссе Россию здесь и тут, соединив, пересекут. Пушкин. Единственное, в чем ошибался. Слушай, вспомнив, что-то обернулся Шельхес. Тут сигнал пришел. Ты вроде бы говорил, чтобы в музей повесить рисунки царей. Брешут, наверное. Почему? Это правда? Не всех, конечно, но Ивана, Петра, Николая Палкина непременно следует экспонировать. А Столыпина Пенасвитта тоже в музей? Конечно. Они вехи истории российского государства. В ней их платформ нельзя понять нашу борьбу. Знаешь что, Александрович? Человек я совестливый и не могу позабыть, как в ЧК ходил про тебя советовался. Иначе, честное слово, первым бы на тебя написал рапорт. Изолировать от общества как вредный элемент. Но что ты такое несешь? Николашку в советский музей? Да трудящиеся такой музей сожгут и правы будут. Ты вот всегда как змей. Начнешь издали, вроде бы про ничего. Окончишь реставрацией монархии. Шофер обернулся и, улыбнувшись, на сером пыльном лице сверкнули зубы, сказал. Товарищ Шерихис, а я молодой, мне интересно Николашку поглядеть. У него люди сказывают, все зубы были из золота, а один глаз неусыпный, вечно щурился. — Ну вот, — удовлетворенно сказал Шелихес, — ты получил союзника с золотыми зубами. — А чем вам интересен портрет бывшего царя? — спросил Владимир в шофера. — А всегда интересно разглядеть, кого шлепнули. И вот о Пушкине нам тоже на курсах говорили, что он сам-то из африканской царской семьи. Кучерявый такой, с вами схожий, товарищ Шелихес. У нас вон на улице гармонист живет, у сынкин Кондрат Олегович. Он сам песни складывает. Ему кто поднесет, он в честь того и складывает. Хорошо у него выходит до да слез. Он по пани моему сложил. Твой сынок далече ездит, скоро в море уплывет. Пароход по морю ходит, сверху лебеди летят. Пропил шофер и замолчал. Можно врагов опасаться, Осип. Голода, болезней. Только нельзя бояться истории своего государства и его культуры. Пароход по морю ходит, сверху лебеди летят. Прекрасно ведь, а? Без Пушкина-то разве б спел такое, у сынкин? я знаешь чего в тебе боялся я боялся что ты над простым народом можешь подшучивать как твои интеллигентики в университете ты ничего не знаешь о русской интеллигенции осип убежден о народниках ты слыхал лишь то что они шли по неверному пути разве нет может по верному шли нет по неверному а что ты о них еще знаешь или о дворянине радищеве или об аристократе чадаеве Шелихес вздохнул, свернул цигарку. «Я вот что думаю, Александрович. Нам важно, чтобы в народе до победы революции в мировом масштабе любовь была к республике и ненависть к врагам. А как победим мы с интеллигентами твоими разберемся, всех по полочкам расставим. Я нутром понимаю, чего ты хочешь, но ты и нас пойми. Хлеба нет, заводы стоят. Тут золото брали при Николашке 35 тысяч килограммов в год, а мы еле-еле три тысячи скребем. Драг нет. Лошадей нет. Ничего нет. А все одно карскую экспедицию мы снарядили? Снарядили. Корабли провели в Европу? Провели. Университет открыли? Открыли. А ведь его тут в Иркутске уже 70 лет твои интеллигенты хотели открыть. Восточно-сибирское геологическое отделение наладили? Наладили. Экспедиции в этом году в тайгу пошли. За марганцем, за углем, за железом, за латишком. Картинную галерею открыли? Открыли хоть и с твоей помощью. Это, кстати, я на себя риск взял. Накормим народ, оденем, объем от китайца с японцем, тогда другое дело. А сейчас ты смуту можешь своими разговорами внести. Смуту, Александрович. А она кровава, и тебя же первого изничтожат. Шоферу в затылок бей, сказал Тарыкин Ульяну. Выстрел грохнул гулко, прокатился по тайге многоголосым высоким эхом. Шофер схватился грудью на руль, машину повело в тайгу, ударило перед кома ствол дерева. шелихе вытащил маузер и сказал Владимирову, «Приляг, они сейчас по нас бить будут». Владимиров перегнулся к шоферу, обнял его за плечи, потянул на себя. Парнишка легко подался назад. Под ухом была маленькая черная дырочка, а правый висок разбит. Кровь пульсировала в громадной рваной ране. — Возьми у меня под ногами карабин, — сказал Шелихес, — и вылазь из машины в тайгу, побежим. Он спрыгнул на землю, раздался второй выстрел. Шелихес сохнул и выронил маузер. Рука была перебита в локте. И тогда из-за деревьев вышли Тарыкин, Ульяны еще пятеро. — Здорово, комиссары, — сказал Тарыкин. — Больно рученьку, кучерявый. Пароход по морю ходит, сверху лебеди летят. Вдруг до боли ясно услышал Осип. Он сказал, «Здесь только один комиссар. Старик беспартийный». «А чего же он с тобой катается?» — удивился Тарыкин и подтолкнул со стволом винтовки. «Пошли в тайгу». «Прощай, Александрович», — сказал Шелихес. Тарыкин спросил Владимирова, «Вы кто? Комиссаров мы вешаем, попутчиков расстреливаем, обманутых освобождаем». «Обманутый он, обманутый». Простонал шелехис, потому что кровь из локтя хлистала безостановочно. Я никем не обманут, сказал Владимиров шепотом. Откашлявшись, он повторил, Я никем не обманут, граждане. Если обманут, и пусть уходит, сказал Ульян. У него лицо наше, с добротой. Хорошее у него лицо. Повторяю, я никем не обманут, сказал Владимиров. Тарыкин, легко развернувшись, ударилось и по прикладам по лицу, и тот упал. Ну, бандит, прохрипел Шелихиус. Ну, паскуда. Революционный народ тебя настигнет. А вы, дурни, чего с этой белой костью идете? Он же помещик. Вяжите его гада. Тарыкин засмеялся. Пропагандист-агитатор? Тогда вешать не будем. Как Джардана бруна на костер. Пусть отречется. Как, дедушка, интересно будет посмотреть, а? Владимиров не ждал того, что он сделает. Это получилось неожиданно для него самого. Он плюнул в лицо Тарыкину. «Вы скот!» — крикнул он. «Скот!» Тарыкин, подпрыгнув, ударил ногами Владимирова в живот. Старик обвалился молча кулем, а Тарыкин мягко упал на бок на здоровую руку. Полежал на земле с закрытыми глазами, потом вытер лицо об мягкий похучий мох и сказал «Ну их к черту спектакль разыгрывать!» Давайте, мужики, кончать с этим. Арест М.М. Исаева считать незаконным, а посему предписывается освободить его из-под стражи. А. Неуман. Утверждаю, Эйнбунд. Министерство иностранных дел свидетельствует свое уважение посольству Германии в Эстонии и при этом просит полномочного посла принять меры к пресечению деятельности О. Нолмара, несовместимую со званием дипломата. В случае, если О. Нолмар не прекратит свою деятельность, недопустимую в суверенной державе, Министерство иностранных дел будет считать О. Нолмара персоной нон-грата и потребует его высылки. Поручить А.Ф. Ф. Шварцвассеру расследование незаконной деятельности сотрудников секретной полиции Ф. Таммана, В. Граубе, Р. Валенштайна, О. Керрера. Передать А.Ф. Шварцвассеру папки номер 4 и номер 9 с грифом «Совершенно секретно». Обязать А.Ф. Шварцвассера передавать папки номер 4 и номер 9 на хранение в спецсейф сразу же после окончания работы по надобности. А. Неуман. Утверждаю. Эйнбунд. Прошу А. Неумана оказывать Шварцвассеру всяческую помощь в этом деле и прошу А. Неумана поддерживать связь с МИДом, Не предпринимая без согласия с ним никаких шагов. Эйнбунд Вчера из Ревеля выехал бывший торговый атташе Германии в Эстонии ОВ. Нолмар. После скандала, подробности которого пока неизвестны. Хроника газеты Ваба Сына.